Глава 21. Я хочу чернила. Когда Туля уходит на работу, не остаётся никого, кто бы мог за мной присматривать, поэтому в такие дни я ухожу к воротам учиться. Сейчас я была очень счастлива от того, что выучила более подходящие для моей жизни слова. В этом сезоне было три новых ученика, и все они были крещены вместе с Туле. Отто был довольно занят, так как ему приходилось возвращаться вместе с ними к самому началу, обучая их буквам и цифрам. Кроме того, после их обучения ему требовалось еще и закончить свою обычную работу. Практикуясь в написании слов и делая вычисления, я не упустила возможности поговорить. Как только Отто нашел подходящее место, чтобы прерваться в работе с документами и начал подливать чернила, я спросил. просила. Господин Отта, вы не против, если я задам вам вопрос? Задавай. А как вы стали странствующим торговцем? Майн, ты что, хочешь стать странствующим торговцем? Как же так? Погоди, неужели это я случайно тебя надоумил? Капитан меня убьёт, закричал Отта, нависнув над столом с широко раскрытыми глазами. Он был так удивлён, что я даже немного запаниковала. Я начала поспешно размахивать руками и поправила его. Не я, мой друг. Вот как? Тогда скажи ему, чтобы он отказался от этой идеи. Ага, я так и знала. Ответ Отто подтвердил мне, что люди не одобряют становление странствующим торговцем. «Что ты имеешь в виду, говоря, что так и знала?» Спросил Отто, прищурившись. «Я ответила, думая о том, как бы лучше объяснить мою точку зрения». «Ммм...» Мой друг вел себя очень тихо и скрытно, когда рассказывал мне об этом. Ну, и по тому я подумала, что он ожидал, что люди воспримут его слова крайне негативно, стоит ему только об этом упомянуть. Да, его родители наверняка бы разозлились. Кроме того, странствующие торговцы живут в дороге, верно? Они должны путешествовать по мере, думая о том, когда, где и что продавать и покупать. К тому же, обычные родители не могли бы дать своим детям инструменты и опыт, которые понадобятся, чтобы суметь выжить при таком образе жизни. И это уже не говоря о том, что у них нет каких-либо важных связей с торговцами. Поэтому... Помогать к тому ребёнку, желающему им стать, вероятно, будет очень трудно. Я могла понять, почему дети простых людей, застрявшие в одном городе, оказывались очарованы идеей кочевого образа жизни. Но такой образ жизни был настолько другим, что их собственный жизненный опыт оказался бы бесполезен, что сделало бы работу куда тяжелее, чем они могли бы себе представить. Вы могли день за днём делать то, что считали верным, но в итоге потерпеть неудачу и даже не понять почему. Вы могли подумать, что порой лучше всего ничего не делать, но тогда вы вновь могли потерпеть неудачу уже из-за того, что ничего не сделали. Там не было никакого руководства из негласных правил, потому как каждый узнавал их из собственного опыта. Я очень хорошо успела понять, насколько великие стены здравого смысла, учитывая мой опыт внезапного переноса в другой мир, где я не знала, что правильно, а что нет. Но я не могла просто запереться в своей комнате без книг, поэтому... Но я была вынуждена выйти на улицу, где я, вероятно, делала много действительно странных и явно неправильных вещей. Если ты и так всё понимаешь, что почему сама ему не объяснишь, а просишь меня. Хмм, я думаю, он скорее послушает вас, чем меня, поскольку я, как и он, живу в городе. Кроме того, у вас ведь есть связи в торговой гильдии. О том, чтобы стать странствующим торговцем, не может быть и речи, но возможно, он мог бы стать учеником торговца и уезжать из города, чтобы покупать товары в других местах. Его семья, вероятно, не стала бы так сильно протестовать, если бы он покидал город как часть своей стабильной работы. вместо того, чтобы отправляться в бессмысленное приключение навстречу неизвестности. Я понимаю твою точку зрения. Майнс, судя по тону, я предполагаю, что тебе нравится этот мальчик. Вот ты успехнулся, позабавленной перспективой услышать о каком-то романе, но я только пожала плечами. Не то чтобы он мне нравился, просто он мне очень помогает. Ничего хорошего не получится, если я буду лишь пользоваться его помощью и не давать ничего взамен. Мальчик, который тебе очень помогает, да? Должно быть, это тот ребенок с золотистыми волосами. Папа платил Луцу, чтобы он следил за тем, чтобы я не слышал, слишком быстро ходила и сообщала ему о моих действиях, когда мы проходили через ворота. Так что Отта, вероятно, видел его раньше. Все верно. Но, господин Отта, так как вы заняты обучением новобранцев, то не будете ли вы слишком заняты? В этом сезоне у меня куда больше свободного времени, чем в любом другом, так что, конечно, без проблем. Как насчёт того, чтобы встретиться в мой следующий выходной? Спасибо, господин Отта. Но если этот сезон был для него наименее занятым, несмотря на всю его ежедневную работу, я могла только представить, насколько он был занят, когда я не помогала ему с отчётами о бюджет... в жете и тому подобном. Мне действительно не хотелось думать об этом, учитывая, что я теперь была его помощницей. Хах. Да, есть ещё кое-что, что я хотела бы спросить. Не могли бы вы поделиться со мной чернилами? Ты имеешь в виду их? Вот она хмурил бровь и постучал по верхней части закрытой банки с чернилами и уверенно кивнула, увидев, как чернила покачивались за прозрачным стеклом. Не могли бы вы теперь платить мне чернилами, а не грифелями? 3 года работы бесплатно, никакой предоплаты. И ответ был настолько резким, что я удивлённо моргнула, не понимая, что он сказал. Я понадеялась, что мне лишь послышалось, но ты начал считать на пальцах с серьёзным выражением лица. Твой заработок увеличится, если ты станешь официальным учеником, а по той ставке, по которой ты мне сейчас помогаешь, потребуется около трёх лет, прежде чем ты сможешь позволить себе банку с чернилами, даже с учётом премиальной оплаты за бюджетный сезон. Три года? Чернила такие дорогие. Оттовиев мой удивление усмехнулся. Похоже, мне нужно научить тебя словам, которые мы используем в бюджетах. Я подумаю об этом. Понимаешь, чернила используются только для документов, связанных с дворянами. Они слишком дорогие для детей, чтобы просто с ними играться. Короче говоря, чернила были просто вне моей досягаемости. Ладно, я поняла. Пускай я наконец закончила изготавливать маканы, но сейчас я могла лишь плакать от отчаяния, потому что у меня оказалось нечем на них писать. И когда я решила проблему с бумагой, я поняла, что у меня есть проблема с чернилами, да за что мне это? Естественно, поблизости не было никаких шариковых ручек, механических карандашей или чернил. Я могла бы использовать остроконечную палочку, чтобы ею писать, если бы у меня были чернила, но они оказались слишком дорогими для меня, чтобы я могла их купить. Я примерно знала рыночную стоимость грифеля, но так как я не знала размер выплачиваемой премии за бюджетный сезон, то я не могла подсчитать, сколько стоят чернила. Сколько денег можно заработать за три года? Я могла бы либо купить чернила, либо найти их, либо у кого хоте попросить, либо украсть, либо придумать собственный способ производства чернил. Хотя в действительности я могла лишь рассматривать их создание, потому что данное действие было бы законным. Но сами посудите, ничего хорошего не вышло бы, если бы я попыталась украсть чернила из рабочей комнаты. Похоже, что мне придётся начинать с нуля, делая как книги, так и чернила. Но как мне изготовить чернила? Я знала о смешивании пигмента с олифой, но где мне найти пигменты, где мне найти олифу в этом мире? Я собираюсь поймать кальмара или осьминога. Так где тут такие Окрикнула я, держа наполовину законченный макан в руке, тем самым заставив флудцев вздрогнуть от неожиданности и обернуться. Что случилось? Лоц, как ты думаешь, из чего сделаны здешние чернила? Как я могу сделать их сама? Естественно, я знала, что было бы нереально пытаться поймать кальмара или осьминога, но я понятия не имела, что из окружающих меня вещей можно использовать для чернил. Что за чернила? Эм, чёрная жидкость, которую можно использовать для написания букв на этой дощечке. Трудно было объяснить, что такое чернила тому, кто никогда их не видел. со сказала то, что пришло мне в голову, и в конце концов, потирая подбородок, Луц ответил: "Чёрное вещество? Если ты просто хочешь пачкать вещи таким образом, то почему бы не использовать сажу или золу или что-то похожее? А, отличная идея. Давай попробуем". Сгоревшие дрова оставляли много золы и сажи, чтобы я могла получить то, что мне было нужно, прямо у себя дома. К тому же, сегодня мы как раз жгли дрова. Не было никаких сомнений в том, что я могла легко заполучить в свои руки золу. Вернувшись домой, я сразу же попросила у мамы разрешения. Мама могу «Погу я взять золы?» «Нет, дорогая. Мы используем золу, чтобы сделать мыло, растопить снег, покрасить вещи и для многого другого. Она очень полезна, и мы даже можем заработать деньги, продав её крестьянам, так что не бери её без разрешения». Кстати, я вспомнил, как помогала моим родителям раскидывать золу. Я просто разбрасывала её везде, словно кормящая птиц бабушка. Кто ж знал, что на самом деле это нужно было для того, чтобы помочь снегу таять, вот никогда бы не подумала. К тому же, мы также много её использовали при изготовлении мыла, так что зола действительно цена. Казалось маловероятным, что я получу разрешение на использование золы, в то время как мы могли продать её остатки. Но всё же, для меня остался ещё один вариант. «Мама, тогда как насчёт сажи?» Я огласила свой запасной вариант, а мама на секунду на хмуре в брови почему-то улыбнулась и сказала «хорошо». «Не знаю, для чего ты собираешься её использовать, но считай всю сажу своей». Это значит, что ты вычистишь мне очаг, верно? Кстати, между прочим, ты получишь гораздо больше, если почистишь ещё и дымоход. А Ой, ну хорошо, полагаю, в этом есть смысл. Подталкиваемая своей улыбающейся мамой, я закончила тем, что должна была вычистить очаг и дымоход. Это не было моим первоначальным намерением, но мне придётся на это пойти, чтобы получить сажу. Я подбодрила себя и взяла в руки несколько приспособлений для чистки, чтобы приступить к работе, когда вдруг мама в панике остановила меня. Постой, Майн, ты что, собираешься чистить в своей одежде? Э? Разве не должна? Моя одежда и без того была грязной и рванной, поэтому я не видела большой проблемы, удераться в ней Мама схватила свою швейную коробку и корзину с тряпками, а я в замешательстве наблюдала за происходящим. Подожди немного, я скоро закончу. Мама шила несколько тряпок и тем самым сделала мне новый наряд, выглядя при этом очень довольной проделанной работой. Я переоделась в неё и уложила волосы так, чтобы свести к минимуму контакт между ними и грязными тряпками. Впрочем, на голове у меня была ещё одна тряпка, сложившаяся банданой. Ох, это было бы очень тяжело, если бы я не дурачилась себя, думая, что косплейю Золушку. Сначала я вычистила сажей из очага. затем засунула голову внутрь и соскоблила сажу, осевшую на стенках. Возможно, это был первый раз, когда маленький размер моего тела был полезен. Не в силах противостоять улыбке моей мамы, я почистила и дымоход, раз уж все равно этим занималась, добыв сажу и из него. Пока я чистила, черные комки неуклонно отпадали, а внутренняя поверхность становилась чистой, постепенно давая мне все больше сажу, которую я так хотела. Честно говоря, мне с самого начала было весьма весело, но в результате я оказалась слишком сильно взволнована и как итог свалилась с лихорадкой. она так усердно работала, что оказалась грязная без сознания. Но всё же каким-то образом получила сажу, в которой столь сильно нуждалась. Однако теперь основная была здорова, и всё, что мне оставалось, так это как-то превратить сажу в то, чем я могла бы писать. Мань, что ты собираешься с ней делать? Думаю, я могла бы смешать её с водой. Первой мыслью, которая пришла в голову, было растворить сажу в воде. У меня почему-то возникло ощущение, что в результате получится что-то вроде чернил, однако я не была полностью уверена. Я налила немного речной воды в деревянную миску и, воспользовавшись палкой, размешала в ней сажу. В итоге сажа просто плавала в воде, не растворяясь. Может этого достаточно? Я взяла палочку с заостренным наконечником и обмакнула ее в воду. Затем я попыталась написать цифру 1 на макане, но большая часть сажи просто прилипла к палке, а не макану, и получилось число, которое было слишком расплывчатым, чтобы его можно было прочитать. А вы не сработало. И что теперь? Мм, производство чернил основано на идее смешивания вещества с маслом, но я не могла попросить у мамы масло. Причина в том, что в нашей семье масла постоянно не хватало, так как мы использовали его как для еды, так и для изготовления моего простого универсального шампуня. Кроме того, мы использовали животный жир для свечей и мыла, поэтому было бы тяжко получить что-то подобное. Мама, вероятно, откажет мне в нём с такой же лёгкостью, с какой я отказала в золе. Масла много где требуется, а, полагаю, тебе его так просто не дадут? Конечно, нет. Хотелось бы, чтобы нашлось что-то. Я искал в моих воспоминаниях подсказку, и мне на он пришло множество письменных принадлежностей. Я думаю, что краски использ используемые в японской живописи, основаны на клее, но я не могла бы его сделать, так как огонь слишком опасен. Как же действительно ужасно быть такой маленькой и слабой. Изготовление клея может быть возможно в будущем, но не сейчас. Это было прискорбно, потому что я в принципе могла бы сделать что-то вроде краски из натуральных материалов. Но у меня не было выбора, кроме как ждать, пока я не вырасту. Эй, Майн, ты в порядке? Вернись ко мне. Я видела, как Лут смашет руками перед моими глазами, но я была слишком занята тем, что размышляла и потому не собираюсь, собираюсь его останавливать. Э я думаю, что это не обязательно должна быть жидкость. Цветной мелок, мел, карандаш. Ох, вот оно. Глина. Я смешаю сажу с глиной. А? Я чувствую, что карандашный грифель был сделан из смеси графита с глиной. Подожди, или, быть может, это был карандаш конт, это не важно. Я использую сажу вместо графита, но у меня должно получиться. Примечание. Карандаш конт состоит из глины, воды и красящего элемента, которые прессуются и подвергаются обжигу. Я могла бы смешать глину и сажу, раскатать их в тонкие цилиндры, а затем высушить. Как только они затвердеют, у меня появится твердая письменная принадлежность. Лот, ты копал глину для табличек вон там, верно? Да, но ты можешь просто использовать... сохранившиеся с того времени остатки. Наверняка ты найдёшь их около того камня. Уотс был прав, там оставалась небольшая горка глины. Я взяла её и смешала с сажей. Я представляла себе набор цветных пластиковых карандашей, которые были бы только одного цвета, или обычный грифель от карандаша. Примечание: говоря о пластиковых карандашах, она ведёт речь о Sakura Copi Pencil. Это совместная разработка японских и французского производителя канцелярских товаров. Изготавливается из пластика, воска, пигмента и прочего. Наборы 60-цветных Мой сажевый карандаш не стал бы приемлемого для использования цвета, если бы я сама не замесила его. Поэтому камень, который я использовала в качестве основы, и обе мои руки стали чёрными как смоль, когда я наконец-то придала материалу требуемую форму. Затем я разделила его на куски, примерно соответствующие обычному карандашу. Если они высохнут и затвердевеют, это станет моей победой. Я вымыла руки и ноги в реке, но они не стали заметно чище. Ну раз эта грязь такая устойчивая, то это безусловно будет хорошо для письма. Да. Определённо. Как думаешь, как долго я должна их сушить? Ты собираешься заниматься этим сейчас? Может быть, я должна попробовать обжечь их? Даже не думай, иначе они снова взорвутся. Бу. Я последовала совету отца и позволила сажевым карандашам медленно высыхать самим по себе.